Глава 2. Остров уединения. Наши дни. Цени каждый день, посланный тебе. Цени каждый новый день, что живёшь. Это сокровище невосполнимое. Это редкий подарок. Цени и наслаждайся по мере сил, если есть ещё в тебе способность к наслаждению. Потому что каждому положен свой срок. И впереди только старость и смерть. Илья Ильич уфимцев тяжело, с усилием поднялся с кресла, где читал и размышлял, как обычно после завтрака, и подошёл к окну. Дождь за окном, октябрьский дождь, унылый, как слёзы. В комнате горела настольная лампа, и свет её, жёлтый и тусклый, резко контрастировал с дневными дождливыми сумерками. Илья Ильич постоял у окна, глядя на мокрый, залитый водой сад. Золото и багряницы листвы запертая калитка, заваленная палыми листьями садовая дорожка. В свои бодрые дни он ещё брал в руки грабли и убирался в саду. Но сейчас эта октябрьская сырость доконала его. К 77 годам собран целый букет хронических болезней. Артрит всегда обострялся и мучил его осенью и весной. Илья Ильич медленно поплёлся на кухню. Открыл холодильник, достал мазь для коленок и потом поискал на кухонной стойке баночку с таблетками. Столько лекарств, столько лекарств куплено. Он уж начал путаться в них, какие от чего, и каждый раз давал себе слово завести отдельный блокнот с подробным описанием. Какие таблетки, когда и от чего принимать. Но затем наступали бодрые дни, когда хорошее самочувствие к нему возвращалось, и он забывал о фармацевтическом блокноте. Честно говоря, он ненавидел таблетки, да и врачей тоже. Они ничего не понимали. По его мнению, они все бестолочьи и троечники. Но сегодня он принял лекарство, чтобы боль в суставах не грызла его так зло, и снова вперился в залитое дождём кухонное окно. Хоть бы кто-нибудь пришёл. Или хотя бы позвонил. Одиночество. Сейчас. Вот сегодня он почти физически ощущал на себе его груз. А ведь были времена в его жизни, когда он мечтал об уединении и покое. Всю жизнь он только работал, постоянно занят. После похорон жены, которая умерла рано, когда сын ещё учился на первом курсе, дом вообще как-то внутренний зачах, хотя внешне продолжал оставаться полной чашей. Как давно всё это было. Целая вечность прошла с тех пор, и сын уже взрослый, дипломат, постоянно живёт за границей. И внучка там, в Москве. Она не приезжает сюда. Они не виделись с ней очень давно. Илья Ильич выпрямился. Эх. Когда долго вот так сидишь в ненастные дни дома, превращаешься в сущую развалину. Болезни, старость, одиночество. Это же не только его проблемы. У всех пожилых так. Он вдовец, да. Он одинокий, старый и хворый. Но на людях... Да, хотя бы вот тут, в их коттеджном посёлке Маяк, когда он идёт в магазин или просто совершает прогулку медленно и чинно до самой реки. Он всегда старается держаться молодцом. Высокий, худощавый, слегка сутулый, очень импозантный старик. Он всегда помнит о том, что на людях надо выглядеть пусть и не на все сто, но хотя бы на 77. У него всё есть. У него неплохая пенсия. У него хороший сын на престижной работе. У их семьи немалые деньги. А у него есть этот замечательный двухэтажный коттедж тут, в посёлке Маяк, где живут люди, скажем так, не самые последние в государстве, пусть из прошлых времён. И главное, он не брошен, о нём заботятся. Ему оказывают поддержку как в бытовом, так и в духовном плане. А это и есть самое важное. Не надо думать о том, сколько ещё осталось жить. Это деструктивные и контрпродуктивные мысли. Такие словечки любили когда-то выдавать в кругах, в которых он работал и общался. Эти слова хорошо применять в отношении политики или бюрократических интриг. А вот в отношении приближающегося твоего смертного часа, конца пути. Нет-нет-нет, контрпродуктивно так думать. Сколько ещё отпущено тебе прожить? Но не думать об этом тоже невозможно потому что одиночество и старость, болезни и страх — это всё там, глубоко внутри. И даже эта толстая книга, которую он читает по совету умных верующих людей, не даёт ответов. Он, Илья Ильич, в своей жизни всегда хотел и добивался конкретных и ясных ответов на конкретно поставленные вопросы о конкретных, пусть и трудновыполнимых целях. Но сейчас таких ответов он не получает. Всё как-то смутно, размыто на грани. Они толкуют о необходимости веры. Лишь вера якобы даст ответ. И это толстая книга. Шаркая ногами, Илья Ильич снова вернулся в кресло под свет жёлтой настольной лампы. Книга — это Библия, и надо признаться, что читает он её порой с великим интересом. Пусть не всё там и понятно. Эти разговоры, когда они обсуждают прочитанное, он слушает. По роду своей прежней деятельности он привык внимательно и очень въедливо слушать людей, но решал, как трактовать их слова, намерения и поступки всегда сам. Но тут эти разговоры о духовном после чтения Библии. Илья Ильич скользнул взглядом по стеллажам с книгами в комнате. Сколько томов. Всю свою библиотеку из московской квартиры он свёз сюда, в коттедж. А квартиру без книг оставил ей, внучке. Она этих книг никогда не прочтёт». Он, правда, тоже не читал особо, но... Эта библиотека всегда создавала настроение. Особенно полки с мемуарами. Многих, которые писали эти мемуары, он помнил и знал. Но сейчас из всех книг его интересовала лишь эта, одна. Илья Ильич уселся поудобнее в кресле, накрыл колени пледом и пролистал Библию. Пророк Иезекииль, стих 23, сёстры Аголы и Аголива, принадлежавшие Господу, но не оставшиеся ему верными. Читая, он улыбался, они смущались, когда он затевал обсуждение 23 стиха. Они смущались и говорили, что вы правы, Илья Ильич. Женщины, они всего лишь женщины, хоть и у монашеской одежды. Скользя взглядом по строчкам, он чутко прислушивался к шуму дождя, не раздастся ли звонок или чей-то голос окликнет с улицы, прося открыть калитку. «Нет, пожалуй, в дожде не услышишь» а то ещё и задремлешь тут в кресле. Звонок в дверь громкий, он разбудит. А вот насчёт калитки. Илья Ильич встал, решительно накинул куртку, сунул ноги в разношенные кроссовки без шнурков с открытой липучкой, взял зонт и вышел из дома под дождь. Он добрёл до калитки и открыл щеколду. Лишь набросил сверху на створ калитки и забора специальное железное кольцо, так что все его гости могли бы открыть калитку самостоятельно и зайти в сад, чтобы уже из сада позвонить в дверь. Так он поступал и раньше. Это был своеобразный знак гостеприимства и одновременно знак боязни одиночества. Если что-то, не дай бог, случится, сердечный приступ там или удар, те, кто о нём заботятся, да и вообще соседи, люди придут, найдут, помогут, вызовут скорую помощь. В его возрасте в таком доме нельзя забаррикадироваться, нельзя запираться на все замки. «Боязнь воров и грабителей — это одно, но боязнь внезапного ухудшения самочувствия, боязнь смерти — это другое. Тут уж надо выбирать». Дождь начал понемножку стихать. Небо над посёлком Маяк, утопающим в золоте и багрянце подмосковной осени, постепенно светлело.